Убийство Папы Иоанна Павла I А это убийство произошло уже совсем недавно. 26 августа 1978 года главой Римской католической церкви стал Иоанн Павел I в миру Альбина Лючани. Правда, 28 сентября того же года, то есть всего через 33 дня, он отошел в мир иной. Официальной причиной его смерти считается инфаркт. Однако английский публицист Дэвид Ялоп в своей книге «Во имя Господа, кто убил Папу Римского» придерживается иной точки зрения. Он считает, что это было убийство. Его причина кроется как в религиозной, так и в экономической и политической плоскостях. Так понтифик собирался осуществить ревизию деятельности Ватиканского банка, которая вызвала у него некоторые сомнения. То есть альбино Лючани пытался посягнуть на золотого тельца, а проще на деньги сильных мира сего. И чтобы этого не случилось, некая тайная сила расправилась с Иоанном Павлом I. В пятницу утром 29 сентября 1978 года в 4.30 сестра Винченца принесла, как обычно, кофе в кабинет папы. Через несколько минут она постучалась в дверь его спальни. Ответа не последовало.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 позвонил государственному секретарю Ватикана Жану Вийо, который в 5 часов утра был уже в спальне понтифика, то есть всего через 15 минут после обнаружения трупа. Создается впечатление, что он ждал этого звонка где-то неподалеку, чтобы оказаться первым и быстро убрать следы преступления. Скончался же Иоанн Павел I вскоре после встречи с Вийо. А произошла она поздним вечером 28 сентября. Кстати, во время встречи Вио подал понтифику бокал шампанского. Очевидцы трагедии сообщали, что пол в спальне покойника был испачкан рвотными массами, которые убрал Вио собственноручно. А к 6 часам утра апартаменты понтифика были вычищены и вымыты до идеального блеска. Так что малейших следов преступления не осталось. Более того, по распоряжению Вио, вечером того же дня тело было забальзамировано что противоречило закону. К тому же он распорядился, чтобы из тела не был сделан забор крови, ведь даже ее незначительное количество позволило бы установить факт отравления. А затем также быстро была проведена кремация тела, а не его захоронение, как того требует церковь. Яла пишет, если Лучани умер естественной смертью, то действия в ее совершенно необъяснимы. Его поведение становится понятным только в связи с одним специфическим выводом. Или кардинал Вио был частью заговора с целью убийства папы, либо он ясно увидел в спальне четкие доказательства, указывающие на то, что папа был убит. И Вио решительно был настроен на то, чтобы уничтожить эти доказательства. В 6 утра прибыл вызванный Вио доктор Рината Буцанетти, который и констатировал смерть от острого инфаркта миокарда. Но почему же не был вызван глава медицинской службы Ватикана профессор Марио Фонтана? Да и Буцанетти не только не зафиксировал факт смерти письменно, но и вообще не подписал никакого документа. Ялоб также констатирует, что постоянный отказ придать гласности свидетельства о смерти, если таковое вообще существует, означает, что ни один врач не готов публично взять на себя юридическую ответственность и подтвердить, что причиной смерти Альбина Лучани – явился именно сердечный приступ. К тому же и все 15 врачей из медицинской службы Ватикана отказались поставить подпись под официальной версией о причине смерти. Кроме того, итальянским должностным лицам было отказано в проведении патологоанатомической экспертизы, чего требует итальянское законодательство, которое распространяется и на Ватикан. Причину этого отказа Ялопу объяснил сам кардинал Вийо. В частности, он сказал следующее: Все, что произошло, было трагическим случаем. Папа нечаянно выпил большую дозу своего лекарства. Если вскрытие было бы проведено, обнаружилась бы эта смертельная передозировка. Никто бы не поверил, что Его Святейшество принял эту дозу случайно. Некоторые бы предположили самоубийство, некоторые убийство. Поэтому было решено не проводить экспертизу. Выходит, что Вио признал, что причиной смерти пантифика был отнюдь не сердечный приступ, а отравление, хотя и от случайной передозировки. Но опять же, это была очередная ложь Вио. Дело в том, что по его словам он дважды беседовал с профессором Джованни Рама, который отвечал за лекарственную помощь папе. Лучани же был пациентом доктора Рама с 1973 года. Он полностью отверг версию относительно возможной передозировки, которую якобы допустил его пациент. Случайная передозировка невозможна. Он был очень дисциплинированным пациентом. Особенно внимателен он был в отношении лекарств. Ему нужно было очень мало. На самом деле он принимал минимальные дозы. Нормальная доза его лекарства составляет 60 капель в день, а для него достаточно было 20 капель. Он был всегда очень внимательным в приеме лекарств. Таким образом, все указывает на то, что римский папа Иоанн Павел I был отравлен. Кстати, Ялоб утверждает, что первая попытка отравить понтифика была предпринята еще во время церемонии его интронизации, в которой принимали участие представители Русской Православной Церкви во главе с митрополитом ленинградским и новгородским Никодимом Ротовым. И именно ему случайно подали чашку кофе, которая предназначалась для папы и когда митрополит ее выпил, тут же на месте рухнул замертво. Позже его кончину тоже объяснили инфарктом.